Глава 26? Алекс «У отца сердечный приступ. Ты должен быть рядом с семьей сейчас», слышался в трубке приказной тон матери. Хотелось послать ее куда подальше, особенно когда посмотрел на заинтересованно поглядывающую на меня Лику. «Она сегодня впервые такая беззащитная, и я должен ее бросить, чтобы мчаться в больницу к отцу, которому никогда нужен не был. Серьезно? Ты в больнице? В каком он состоянии?» Решил уточнить, прежде чем принимать какое-то решение. Врач сказал, что вовремя обратились. Состояние стабильное, но он еще в реанимации. «Хорошо, я приеду», – сказал и завершил вызов, повернувшись к Лике. «Что случилось?» – выпалила обеспокоенная моя девочка, вскакивая с кровати. «У отца сердечный приступ. Мать требует, чтобы я приехал в больницу», – обрисовал я ситуацию в двух словах. «А большего я, собственно, и не знал». Придется моей ягодке поужинать одной. Я только курьера встречу и умчусь. Ладно? Конечно, езжай, какой ужин? Сама я встречу курьера. Езжай, нахмурившись, заявила Лика и стала выталкивать меня из комнаты. Только позвони, когда что-то узнаешь. Я встречу курьера и поеду. Все равно переодеться нужно. Настоял я на своем. Ладно, согласилась Вишенка, обнимая меня. Она всегда неосознанно так делала, когда считала, что мне нужна ее поддержка. «Не хочу никуда, хочу с тобой остаться», – прошептал я ей в макушку. «Не будь ребенком, ты должен поддержать маму, а я и так никуда не денусь. Буду ждать тебя и есть твои роллы», – довольно заулыбалась, игриво показывая мне язык. И только я хотел прижать ее к себе, как она вытолкнула меня за дверь спальни и захлопнула дверь. «А мои вещи?» – спросил я, стоя у своей собственной спальни, из которой меня выставила мелкая хулиганка. Уже спустя час я подъехал к больнице. Идти внутрь не хотелось от слова совсем, но деваться было некуда. Сам пообещал, так что пришлось. На нужном этаже в коридоре у двери с надписью «Реанимация» сидела только мать. «Приехал, наконец?» «Вообще на нас плевать, раз совсем не торопился. Недовольно выпалила мне родная мать. Был бы здесь Руслан, он бы в ту же минуту все бросил и примчался. За что мне такое?» Не знаю, что она имела в виду, то ли такого непутевого сына, как я, то ли потерю старшего и всеми любимого. «Ты, наверное, забыла, но я далеко отсюда живу». Все же постарался смягчить ситуацию. Только мне это ничем не помогло. Мать окинула меня презрительным взглядом и отвернулась. Сидеть и ждать у моря погоды мне не хотелось, поэтому я попытался найти врача и разузнать хоть что-то о состоянии отца. Медсестра на посту направила меня в кабинет дежурного врача. Все другие доктора уже давно отправились домой, так как на дворе стоял поздний вечер. «С вашим отцом уже все в порядке. Кризис позади. Утром, если все будет стабильно, его переведут в палату. Тогда можно будет его навестить. Сейчас можете ехать домой», – ответил дежурный на мои вопросы, отрываясь от каких-то документов. Истерика матери была необоснована. «И к чему было вызывать меня сюда, если в этом нет никакой необходимости?» «Поехали домой. Я отвезу тебя» произнес я, вернувшись к родительнице. «Ты в своем уме?» Не сдержавшись, заорала мать. «Отец, при смерти, а ты хочешь домой?» Я говорил с врачом. «У отца стабильное состояние. Мы вернемся с утра. Сейчас тут делать нечего», стараясь проявлять спокойствие, убеждал я. «Я не поеду домой. Что я там буду делать одна, в огромном доме? Нет, я останусь здесь». На ее глаза навернулись слезы. «Если ты не хочешь быть там одна, я останусь с тобой», – предложил, надеясь остановить начинающуюся истерику. «Утром привезу тебя обратно». «Хорошо», – согласилась все же мать и поднялась на ноги. Она бодрым шагом направилась к выходу из больницы, даже не обернувшись и не удостоверившись, иду ли я. Она просто была в этом уверена. «В этом вся моя мать». Я вернулся в ненавистный дом с ненавидящей меня матерью вместо того, чтобы ехать к милой вишенке, которая так и не дождалась моего звонка. Не успел я об этом подумать, как в дом ворвалась Руслана. «Тетя Ира, я как только узнала, тут же примчалась», – кинулась моя экс-невеста к матери. «Как вы себя чувствуете?» «Русланочка, милая моя, сколько раз я говорила, не называй меня тетей!» В ту же секунду оживилась мать и бросилась в предоставленные объятия Русланы. «Ну, так я вроде больше не невестка, так что подумала, что мамой было бы неправильно вас называть». Блистая ослепительной улыбкой, стала же стерва. «Что ты, милая? Я только рада буду снова услышать, как меня кто-то называет мамой», ответила мать, всхлипнув. Я даже заметил, как в глазах этой женщины блеснули слезы. Театр двух актеров объявляю открытым. Ну а мне нужно было позвонить Лике, так что я оставил двух дам предаваться праздным беседам без моего в них участия. «Алло, Вишенка, не спишь еще? «Нет, конечно. Я же весь день проспала. Тебя жду». Э, с этим проблема. Мне придется в родительском доме сегодня заночевать». «Как отец?» – спросила девчонка, никак не прокомментировав мое отсутствие в эту ночь. Врач сказал, что состояние стабильное, но мать готова была истерику закатить. «Понятно. Не переживай за меня. Я, конечно, всю ночь без тебя скучать буду и спать, обнимая твою подушку» но все же один денек без тебя как-нибудь переживу. «Алекс, тебя мама зовет. раздался голос Русланы совсем близко. «Кто это там?» – подозрительно спросила Лика. «Здесь Руслана. Она только что пришла. Откуда-то узнала о приступе отца и прискакала успокаивать мать. Не подумай ничего такого, ладно?» «Ладно», – грустно ответила Лика. А я очень жалел, что не мог увидеть в этот момент ее лицо. Ночь вдали от вишенки прошла не так гладко, как я думал. Сначала я долго не мог заснуть, вертелся, чувствуя, что чего-то не хватает рядом. Конечно, ведь в кровати не хватало моей девочки. Позже ко мне в спальню приперлась Руслана, и я еще битый час не мог от нее отделаться, силой вытолкнул из комнаты. И еще долго слышал ее причитание под дверью о том, как сильно она без меня скучала. После ее ухода сон вообще не шел. Ужасно хотелось увидеть свою любимую крошку, но звонить и будить ее не стал. Утром, как и обещал, отвез мать в больницу. «С нами увязалась Руслана, нагло усевшись на переднее сиденье в моей тачке, хотя у дома была припаркована ее собственная. По пути эта стерва наделала кучу селфи, прислоняясь ко мне. Если бы не оживлённое городское движение, я прибил бы эту идиотку. В больнице оставаться совсем не хотелось, но отец потребовал, чтобы я с ним переговорил. Пришлось ждать своей очереди. Ведь в отделении успели столпиться половина акционеров нашей компании». Сейчас, как никогда, ты должен быть рядом с семьей, из-за моего состояния к управлению компанией не стремится только ленивы, начал отец, когда я все же попал в палату. Я никогда не собирался вставать во главе компании. Не лучше ли это сделать тому, кто хоть что-то смыслит? попытался я вразумить отца. Как ты смеешь мне перечить? повысив голос и, раскрасневшись, воскликнул отец и в ту же секунду схватился за сердце. В палате раздался громкий писк. Пока я смотрел по сторонам, не заметил, как неестественно склонилась голова отца, а уже через секунду рядом с ним уже стояла толпа врачей и медперсонала. Все метались из стороны в сторону, кто-то что-то кричал про операционную. Я пришел в себя и осознал, что наделал только когда отца отвезли на срочную операцию: Это я виноват. Я понимал, если он умрет на столе, то в его смерти будет только моя вина. Человеку, перенесшему сердечный приступ, нельзя было волноваться. И что я сделал? стал отпираться и довел отца до такого состояния, из которого он мог просто не выкарабкаться. Пока шла операция ко мне подошел личный помощник отца и начал инструктировать. Он объяснял, что именно мне нужно будет сделать, чтобы не дать растащить компанию отца на части. Те, кто хотели прибрать ее к рукам, уже назначили заседание акционеров, которое при любом раскладе состоится через два дня. И чтобы удержать бразды правления, мне срочно нужны были союзники. Мне предстояла настоящая битва. Два дня. Много это или мало, трудно было судить. В любом случае у меня не было времени на промедление. Первым делом я назначил встречу с Ахмедом Азаровым. С ним я был лично знаком. А с чего-то все же нужно начинать? Я знаю, чего ты хочешь. Тебе важно переманить на свою сторону как можно большее количество голосов. Моих акций достаточно, чтобы мой голос был достаточно весомым. И как ты сам понимаешь, «Я вправе выставить свои условия», – сразу пошел в наступление Ахмед. «Я готов выслушать и выполнить все, что в моих силах», – поспешил согласиться. «Моё условие довольно легко выполнимо. Возобнови помолвку с Русланой. Эта девчонка жизни мне не дает. Целыми днями жужжит о том, как хочет за тебя замуж», – выставил он условия. «Я не...» «Я был готов сразу же отказать, как вспомнил, по чьей вине вообще попал в такую ситуацию». Сам накосячил, самому и разруливать. Да, это условие действительно несложно выполнить. Тогда не буду больше тебя задерживать. Понимаю, что тебе предстоит не одна такая встреча. Удачи. Ахмед даже заулыбался, когда протянул мне руку. Спасибо еще раз, что согласились помочь. Поблагодарил я и поспешил к секретарю, который ждал меня в машине. Кто следующий? Бесстрастно спросил я, уже понимая, что в ближайшие дни просто могу закопать свое будущее. На самом деле на все было плевать, кроме Лики. Я собирался позвонить ей вечером и все объяснить, а при возможности поехать домой и поговорить лично. Еще четыре встречи в этот день прошли гладко. Люди, что были верны отцу, не стали перебегать на чужую сторону, и мне не составило труда заручиться их поддержкой. На моей стороне уже было 50%. Оставалось склонить хотя бы еще один, и можно выдохнуть. Вот только дальше дела шли хуже. Кто-то просто отказывался от встречи, другие прямо в лицо говорили, что в их планах развалить компанию. Третьи и сами были не прочь побороться за пост президента. В течение дня мне названивала Руслана, требуя свидания сегодня же. Но я уговорил ее отложить ужин на один день, ссылаясь на занятость. Я вымотался настолько, что вечером приполз домой только для того, чтобы поговорить с Ликой и завалиться спать. «Вишенка, я дома!» – прокричал из последних сил, сваливаясь на ближайший диван. Со второго этажа послышались торопливые шаги, и уже вскоре на лестнице показалась моя девочка. Я и не думал, что за один день, возможно, так сильно соскучиться. «Сашка, ты вернулся! Я так ждала, а ты не звонил. А я не знала, можно ли тебе набрать. Я тут не знала, что и думать, особенно, когда увидела это» протараторила моя ягодка, кидаясь мне на шею и тыча своим мобильником мне в лицо. Естественно, на экране светилось фото Русланы, мило положившей мне голову на плечо, когда мы ехали утром в больницу. Если бы на фото был не я, и если бы не знал, как оно было сделано, сам бы поверил, что камера запечатлела влюбленную парочку. Как раз об этом.